Он ощутился возле нас. Его мать подняла голову и с испугом увидела, что его нет рядом, но вместо того, чтобы подбежать к нему, на что я надеялся, она позвала его, и малыш послушно вернулся обратно. Быть может, местные жители не любят танцев. Я приказал Зербино и Дольче лечь и запел мою неаполитанскую песенку. Никогда, вероятно, я не исполнял её с таким старанием. Я начал петь второй куплет, когда заметил человека в куртке и в фетровой шляпе, который быстрыми шагами направлялся к нам. Наконец-то. Я запел с ещё большим одушевлением. Эй, закричал он. Что ты тут делаешь, негодяй? Я замолчал. ошеломлённый таким обращением ответишь ли ты мне наконец жаравон поёшь сударь а есть у тебя разрешение петь на площади нашего округа нет сударь тогда уходи прочь пока я не забрал тебя на судость изволь называть меня сельским стражником И убирай с Ивановского, верный попрошайка. Сельский стражник. На опыте моего хозяина я уже знал, что нельзя противоречить ни полицейским, ни сельским стражникам. Я круто повернулся и быстро пошёл по той дороге, откуда пришёл. Попрошайка. Но ведь это неверно. Я не просил милостыни. пел, танцевал, зарабатывал свой хлеб. Разве я делал что-нибудь дурное? Через 5 минут я уже вышел из этой малогостеприимной, но хорошо охраняемой деревни. Собаки бежали за мной, печально опустив головы, понимая очевидно, что нас постигла неудача. Теперь придётся ночевать под открытым небом. И безужина обратился я к ним. При упоминании о бужине раздалось общее ворчание. Я показал им оставшиеся у меня деньги. Вот всё, что у меня осталось. Если мы истратим эти деньги сегодня вечером, нам не на что будет поесть завтра утром. А так как сегодня мы уже ели, Благоразумнее подумать о завтрашнем дне. И я положил деньги обратно в карман. Капи и Дольче молча наклонили головы, но Сербино, который был не очень послушным, продолжал ворчать. Решив таким образом вопрос о еде, я должен был теперь позаботиться о ночлеге. К счастью, погода стояла прекрасная, И спать под открытым небом было даже приятно. Надо только найти такое место, где бы можно было спрятаться от волков, если они водятся в этой местности, и от сельских стражников. Последних я боялся гораздо больше, чем волков. Дорога тянулась бесконечно. Последние лучи заходящего солнца исчезли, А мы всё ещё не находили ночлега. А теперь мы шли в большом лесу, который там и сям перемежался прогалинами. Посреди этих прогалин возвышались гранитные глыбы. Место было печальное и заброшенное. Но я подумал, что эти глыбы гранита могут послужить нам на пользу и защитить от ночного холода. Свернув с дороги, я стал пробираться среди камней. Скоро я увидел большую гранитную глыбу, образующую как бы пещеру. Ветер нанёс туда много сухих сосновых игл. Ни о чём лучшем мы не могли и мечтать. У нас была постель, где мы могли растянуться, и крыша, которая нас укрывала. Не хватало только куска хлеба на ужин.